5. Два кантои ждали, чтобы проводить ректора и начальника службы безопасности вниз Как странно, подумал Пимли Что все, и разрушители, и персонал Алгул С легкой руки Бротигана стали называть их низшими людьми Говоря об ангелах, слышишь, как хлопают их крылья Могла бы сказать любимая мамуля Прентиса. И Пимли полагал, если в последние дни этого реального мира и были настоящие зверолюди, то кантои соответствовали этой категории даже в большей степени, чем тахины. У того, кто видел их без этих необычных живых масок, возникало впечатление, что они тахины только с головами крыс. Но в отличие от истинных тахинов, которые воспринимали челов за редкими исключениями, к которым относился и Пимли, как низшую расу, контои поклонялись человеческому образу как божеству. Они носили маски, чтобы в большей степени походить на это самое божество. На эту тему они предпочитали не говорить, но Пимли полагал, что нет. По его разумению, они верили, что становятся людьми. Вот почему первый раз, надевая маску, маски были живыми, их выращивали, они изготавливали. Они брали и имя Челов, чтобы дальше жить по их образу и подобию. Пимли знал, контои верили, что каким-то образом заменят человеческих существ после падения. Хотя как они могли в такое верить, он и представить себе не мог, не то чтобы понять. После падения осталась бы только жизнь небесная. В этом не могло быть сомнений у любого, кто читал книгу «Откровения». А земля... Возможно, появилась бы какая-нибудь новая земля, но в этом уверенности у Пимли не было. Два охранника, тоже кантои, Биман и Трелани, стояли в конце коридора на посту у лестницы, которая вела в подвал. Для Пимли все кантои, даже со светлыми волосами и хрупкого телосложения, почему-то напоминали киноактера 40-х-50-х годов Кларка Гейбла. У них у всех были такие же толстые чувственные губы и оттопыренные уши. И потом, если приглядеться к ним внимательнее, можно было увидеть морщинки на шее и за ушами, где маски челов сворачивались в поросячьи хвостики и уходили в волосатую зубастую плоть, уже их собственную. Нравилось им это или нет. И глаза. Их со всех сторон окружала шерсть. Поэтому, опять же, присмотревшись внимательно, не составляло труда увидеть, что глазницы на самом деле являлись дырами в уникальных масках из живой плоти. Иногда можно было услышать, как дышат эти маски, что Пимли находил странным и даже отвратительным. Приветствовал их Биман, Приветствовал их Трелани. Пимли и Финли ответили на приветствие, поднеся кулак к колбу. А потом Пимли первым спустился по лестнице. В нижнем коридоре, проходя мимо надписей «Мы все должны действовать сообща, чтобы создавать пожаробезопасную среду» и «Да здравствуют Кантои!» Финли едва слышно прошептал. «Они такие странные!» Пимли улыбнулся и хлопнул его по плечу. Вот почему ему так нравился Финли и Стего. Как Айк и Майк, они думали одинаково.